— весело сказал он, садясь и наливая себе вина. — К шести часам заедем к нему на его виллу. Кстати, его зовут Гер Штюбель. Пока больше ничего о нем не скажу. — Вы и так ничего не сказали. — Не хочу, чтобы у вас составилось предвзятое мнение. Вы, вообще-то, не против немцев, надеюсь? — Не замечал за собой этого. — У многих американцев еще водится...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 Почта к его услугам. К слову сказать, он намекнул мне, что готов за картину большого художника заплатить до ста тысяч долларов. Нам, следовательно, надо выжать из нашего немца подходящий процент за посредничество. А что вы считаете подходящим? 25 процентов, тут же определил Фабиан. Итак, 25 тысяч долларов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 с отвислым животом и бородой, какую носят капитаны китобойных судов. Он был в измятой плисовой куртке и коротких штанах. Красные шерстяные чулки до колен плотно обтягивали его толстые икры. Позади него висела на стене большая темная картина без рамы, пришпиленная кнопками. На ней была изображена Мадонна с младенцем.